Воскресенье, 14.30. Мы вышли из отеля и направились к отделению. Погода была неуютная. Дул ветер, серое небо, казалось, накроет и лес, и поселок. В лицо мело колючим снегом. Как быстро стали развиваться события. Я вспомнил, как в первый день, солнечный, с легким морозцем, мы также шли в сторону отделения полиции знакомиться с Русланом. Вон у того столба стоял прислонившись пьяный Шустин, а потом жена тащила его домой. Проходит немного времени, и уже жена задушена мужем, а полицейский Виктор, нашедший труп несчастной Шустиной, тоже мертв. Мне было жаль их обоих. Михея я жалеть не стал, пусть это и не по-христиански. Сам виноват. Не убей он полицейского, Руслан бы действовал спокойнее и не стал бы стрелять на поражение. «Вот интересно, врал Михей или нет, когда признавался в убийстве девушек? Я поинтересовался об этом у Строганова, который шел молча, и, наверное, тоже размышлял о последних событиях». «Михей?» – переспросил тот. «Мог ли он быть душителем?» «Ну да, почему нет?» «А я вот сейчас думаю, если бы Будда Шакьямуни родился на 500 лет позже и познакомился с Иисусом, они бы смогли подружиться, ты как считаешь?» Я кашлянул вместо ответа. «И еще интересно, если бы они сюда приехали во тьму», продолжал словоблудить этот фантазер, «что бы они сделали?» «Думаю, что две тысячи лет назад были те же проблемы», вздохнул я, удивляясь в который раз непредсказуемости своего приятеля. «Люди не слишком изменились», по мнению Булгакова. «Люди нет», кивнул Арсений. «А возможности, да. Сравни, например, маньяка Роткевича и Михея. Хуй с Роткевич? поинтересовался я, да придурок один, который пытался очистить мир от развратных женщин, пожал плечами Арсений и поднял воротник, защищаясь от ветра. Его бросила любовница и заразила сифилисом. Ну, точнее наоборот, вначале заразила, потом бросила. Это когда было и где? В Питере в начале 20 века. Он имстил мстил всем женщинам, — ответил Строганов и поморщился то ли от ветра, то ли от поступка маньяка. «А при чем тут Михей?» «Причины», — многозначительно сказал Арсений. Раткевич по прозвищу Кровяник убивал, потому что его переклинило, и он стал маньяком. А Михей, он, может, и не хотел никого убивать. Знаешь, как компьютерный персонаж, который сам может и не хочет ни в кого стрелять, но ты его направляешь, кликаешь мышкой и бах!» «Бабах, блин! Я уже пожалел, что развесил уши!» В отделении было многолюдно. Руслан был мрачнее погоды. К нему в кабинет все время кто-то заглядывал, что-то спрашивал, не умолкая звонили телефоны. Он махнул нам рукой, мол, заходите, и продолжал заниматься несколькими делами сразу. «Мишаня!» — обратился он к своему заму. «Я Витькиной жене позвонил. Ты насчет похорон?» «Будет сделано!» — кивнул Блохин. «Тут ребята скинулись немного, я отвезу ей». «Давай», — согласился Руслан. «Я тоже добавлю». Заглянул дежурный. «Руслан, там до тебя живодер зашел, пускать». Шериф нахмурился, но кивнул. В кабинет тяжелой походкой вошел местный авторитет. «Типа соболезнуем, негромко сказал он. «Я это, Руслан, насчет этого мудака. Ты не думай, он хоть и на меня работал, ну короче, мы к этому отношения не имеем». Руслан скрестил руки на груди. «Пацаны говорят, что он с утра конченый был. Какой-то дрянью наширялся», — продолжил Коля Живодер. «Не нашей, дерьмом каким-то. Я поспрашаю, где он его взял, но не у нас, это стопудово. Бля буду, ты меня знаешь. И насчет баб придушенных, я не знаю, может, он попутал чего, сечку с гречкой, но я поляну стригу, ты в курсе. Если бы я знал, то сам его, нахрен мне это Чичигага». — Я понял, — медленно произнес шериф. — Во! — обрадовался Коля. — Короче, мы с пацанами наскоряк из общака собрали Децел. Похороны там. Он протянул толстую пачку денег и положил на стол. Руслан продолжал сидеть со скрещенными руками. Авторитет занервничал. — Ну, это нормально, — наконец сказал Руслан, одобрительно кивнул и забрал деньги. Живодер облегченно вздохнул и, не прощаясь, вышел. «Блохин!» – заорал Руслан, высунувшись в коридор. «Мишаня! Захвати еще!» И он передал деньги, полученные от живодера своему заместителю. Арсений тем временем читал лист бумаги, взятый со стола. Это была объяснительная записка. Я заглянул ему через плечо, произведя два предупредительных выстрела в воздух. Этой фразой документ обрывался. Видимо, Руслан не успел дописать, почему он пристрелил наркомана. «Так», — Руслан бухнулся на свое место. «С вас тоже надо показания снять, как со свидетелей». «Вопрос можно?» Арсений оседлал стул и сдвинул шляпу на затылок. «Срочно?» — Руслан уже выглядел не мрачным, а скорее уставшим. «Очень!» — твердо сказал Строганов. «Ты шляпу нашел? Вот только не надо глаза закатывать. Я не из вежливости интересуюсь». Руслан даже усмехнулся. «Нашел?» — коротко ответил он. «Здесь, в отделении?» Руслан кивнул и посмотрел на Арсения уже более внимательно. «Зам твой мог ее взять? Он здесь был, когда она пропала?» Продолжал Арсений сыпать вопросами. «Блохин!» – удивился Руслан. «Ну да, был здесь. Мог ли взять? Хрен его знает! Зачем ему?» Затем Строганов, почувствовав, что наживка сработала, развалился на диване. «Еще вопрос. Ты будешь расследовать, что за наркотику потребил этот придурок? И главное, где он его взял? Это раз». «Ну, допустим, мы выясним». Руслан тоже откинулся на спинку кресла. «А зачем? Или ты думаешь, что...» «Теперь про оружие», — перебил Арсений шерифа. «Это два. Уверен, что своего ружья у него не было, так?» «Да, это Сайга не Михея. Ствол числился в розыске», — нахмурился полицейский. «Скажи, а был вариант не убивать Михея?» Внезапно спросил Арсений. «Был», — угрюмо согласился Руслан и положил локти на стол. «Я был на взводе, если бы не Витька. А вы знаете, что у него мелкие остались, а?» Руслан поиграл с но быстро взял себя в руки. «А вот и нет», — покачал головой Арсений. «Я не про детей. Я про возможность оставить Михея в живых». «Не понял, что ты имеешь в виду?» Ты был на взводе уже с утра, это раз. Ты можешь без этого счета обойтись, взорвался Руслан. Доктор, прикрой-ка дверь поплотнее. Могу, обиженно сказал Арсений. Все знают, что твоя шляпа это фетиш. Ну, в смысле, очень важный для тебя символ, талисман, неважно. Важно, что если ее стырить, то ты выйдешь из себя, так? Руслан кивнул. Дальше. Этого Михея накачали, как сказал Коля-живодер, каким-то дерьмом и запрограммировали. Руслан склонил голову на бок и с сомнением посмотрел на собеседника. «Да!» – вскочил Арсений. «Это зомбирование, и я сейчас вам это докажу. Итак, тебя заводят уже с утра, похищая шляпу. Наркомана накачивают каким-то препаратом». и зомбируют на определенные действия. Он берет в заложники девицу, стреляет в полицейского, признается, что он душитель и, разумеется, получает пулю в лоб. «В сердце!» – поправил его Руслан. «Черт!» – он стукнул кулаком по столу, чуть не попав Арсению по руке. «Надо было сдержаться!» Он снова ударил кулаком в свою ладонь. «Я виноват. Но я не верю, что можно так запрограммировать человека. Признаться, я тоже не верил». Но решил промолчать. Вот как я это понял, пропуская мимо ушей слова Руслана, продолжил Арсений. «Михей слушает только наших рэперов. Тогда почему у него играли продиджи?» «А? И откуда на колонку шел сигнал?» «А? Б. Причем тут?» Руслан тоже вскочил. «Притом!» Арсений не сдавался. «У него на столе стояла музыкальная колонка, из которой играла одна и та же композиция группы, которую он не слушает. «Сигнал подавался не с телефона, я проверил, а откуда-то извне, но в радиусе пяти 10 метров. Вероятнее всего, кто-то стоял около дома или под окном, я не знаю». «Нет!» – вдруг заорал Строганов. «Конечно знаю! Микроавтобус! Это ваш микроавтобус Volkswagen Caravella, черный с тонированными стеклами, номер городской? Ваш?» На крики прибежал дежурный. «Нет, конечно!» – ответил Руслан. И махнул рукой полицейскому, мол, все в порядке. «Откуда шел сигнал к колонке? Оттуда велось наблюдение». Строго уходил по кабинету, натыкаясь на мебель и на нас. «И как только ты его прихлопнул, они уехали». «Кто они?» – уточнил я. Арсений остановил свой бег. «Поэтому надо выяснить, где он раздобыл наркоту. Это раз. Где он был в этот день? Это два». «А сделать это было бы можно, изучив, например, его телефон. Это три». «Он что, с катушек слетел?» – обратился ко мне Руслан. «Кстати, а телефона Михея я не видел». «Конечно», – усмехнулся Арсений. «Вот он». И он извлек из кармана телефон убитого наркомана. «Спокойно», – Строганов протянул телефон Руслану, предвосхищая его возмущение. «Я взял, чтобы его не стащили». И пока Руслан изучал его содержимое, Строганов продолжил свою речь. «Записей Продиджи у Михея нет. Через интернет он их тоже не слушал. Что подтверждает мою теорию о том, что музыка на колонку транслировалась из автобуса». «А насчет передвижений в этот день?» – начал было Руслан. «Да!» – перебил его Арсений. «По данным журнала передвижений, он никуда не ездил. Я это тоже посмотрел». «А это значит?» – поднял на него голову шериф. что все данные были стерты, радостно перебил его мой приятель. И это тоже подтверждает мою версию. Он мог никуда и не ездить, а наширяться дома, пожал плечами Руслан. А музыка твоя? Музыка из микроавтобуса. Нетерпящим возражений тоном перебил его Строганов. А если посмотреть его передвижение через сотовых операторов, предложил я, пытаясь сменить музыкальную тему, грозящую скандалом. Арсений показал мне большой палец и посмотрел на Руслана. «Сейчас! Разбежался!» — помотал он головой. «Так мне и предоставили всю информацию. Я же обычный мент!» «Доктор!» — обратился ко мне Строганов. «Пора подключать тяжелую артиллерию!» Я вздохнул, понимая, кого Арсений имеет в виду. «Это один мой старый пациент, к которому мы уже не раз обращались. Я набрал его номер и начал разговор с вопроса о самочувствии. «Ха!» – услышал я в ответ. «Если я вам звоню в выходной и спрашиваю, как дела, что вы отвечаете?» «А?» «Правильно!» «Что случилось?» «Поэтому на ваш вопрос о самочувствии я тоже отвечу. Что стряслось?» «Я довольно долго объяснял, что мы сотрудничаем с начальником отделения полиции поселка Тьма, что произошла нештатная ситуация. Словом, мне пообещали, что в ближайшее время на почту придут распечатки звонков и передвижений Михея». «Руслан пил растворимый кофе, а мы с Арсением чай». «Смущает меня, конечно, признание Михея, что это он темный душитель». «А ты что думаешь?» – обратился шериф к Арсению, размачивавшему в этот момент сухари в чае. «Я не могу понять, почему они Кита Флинта выбрали», – задумчиво ответил Арсений, капая с сухаря чаем на стол. «Это вокалист той самой группы». И он стал что-то разыскивать в интернете – не иначе, как про этого кита. «Это, конечно, очень важно», — с сарказмом произнес Руслан и, решив, что от меня будет больше толку, отвернулся от Арсения. «Насчет Михея. Было бы здорово найти связь между ним и Блином. Я тебя попрошу». Но он не успел изложить просьбу, поскольку зазвонил городской телефон. «Слушаю», — недовольно ответил Руслан, но через мгновение тон его изменился, и он заговорил по-другому. «Так точно, товарищ генерал. Да, к сожалению, есть потери среди личного состава. Да, конечно, есть помочь семье». Он еще некоторое время молча слушал, чему-то удивляясь все больше и больше, затем медленно встал и произнес «Служу России». Закончив разговор, шериф снова сел и в недоумении уставился на нас. «Мне объявили благодарность за обезвреживание преступника». Спасение заложника и за поимку маньяка, сообщил он. Типа свидетелей, которые слышали признание убийцы много, и дело можно закрывать, добавил Руслан. Премию не дадут, живо заинтересовался Арсений. Мне все это не нравится, без эмоций, заметил Руслан.